«Что нам делать теперь?» Димка, набычившись, смотрел в окно, придерживая лежащие на коленях дабл. Они сидели в каком-то выгоревшем здании, отдыхая от долгого бега. «В тяжелой р е з и н о к а л ь ч у г е устаешь быстро. Сейчас бы растянуться на полу и расслабить затекшую спину и гудящие ноги. Но здание представляло собой один сплошной завал, и лечь было негде. В менее разрушенные здания они заходить не решились». Опасаясь встретить зараженных «А если дождь?» «Дождя сегодня не будет» Зарине поглядела на небо «Завтра пойдет, наверное» «Мы успеем дойти до какого-нибудь племени Или нас везде продадут за пузырек с таблетками» «Если и в племени бушует болезнь, то за л е к а р с т в о любое племя продаст чужаков» Нервно вздохнула жена «Бывали случаи, что болезнь убивала племя целиком, а кроме как у чистых лекарства взять негде» «Если твой анклав пообещает богатую награду всем племенам, нас все продадут». Она посмотрела на него с таким видом, словно сама была не рада, что с ним связалась. ь п о к и м о ш а почему твои соплеменники так обозлились на тебя? Ты кого-то там убил?» «Никого я не убивал», — огрызнулся Димка. «Я сам не понимаю, чего они так меня вцепились. Я был простым солдатом, никаких секретов не знал, заразился случайно». «Еле успел убежать, чуть свои же не убили. Я в них не стрелял, просто оружие забрал с собой, чтобы было чем отбиться от мутов». «Точно!» – засияла жена. «У тебя же оружие чистых. Я знаю, куда мы пойдем. Нам надо дойти до аэропорта. Там живет военное племя. Они чистых ненавидят и постоянно с ними воюют. Они любят оружие. Ты отдашь им оружие, а за это они возьмут нас к себе жить». Она в с к о т и л а «Идем». «В аэропорт?» Димка округлил глаза. «Это в Домодедово, что ли? Так это же за городом». «Дойти можно», — уверенно заявила Зарине. «Я там уже была. Правда, давно, но дорогу помню. Надо торопиться, чтобы успеть до завтрашнего дождя. Главное, через Москву реку перебраться и к ихней реке Пахра ночью выйти. Ее днем не перейти, тому-то в полно». «Через Москву реку», — опешил Димка. «Без танка? Да это же бред! Нас муты сожрут раньше, чем мы к набережной подойдем!» «К набережным нельзя подходить!» – испугалась жена. «Мы туда не пойдем! Зачем туда идти?» «А как ты собираешься через реку перебраться?» «По мосту!» Она смотрела на него, как на человека, не понимающего очевидного. «Мосты расположены на набережных!» – терпеливо объяснил Димка. «К воде нельзя приближаться ближе 500 метров!» «Хрипуны унюхают!» «Это они чистых могут унюхать!» Ответила Зара. «Чистых вообще кто угодно унюхать может, а нас они могут только увидеть или услышать. Но мы будем ползти, и они нас не заметят. Только мост нужен длинный, чтобы далеко от воды начинался, чтобы с хрипунами не столкнуться». «А есть такой!» Димка сообразил, что для з а р а в граница смертельной зоны начинается не в 500, а в 300 метрах от воды или метро. т есть там, где мутов кишит меньше? Недалеко от нас?» «Конечно!» – удивилась супруга. «Люди везде ходят. С другим племенем поторговать. На охоту. Или искать глупые безделушки для чистых. Но нам нужен мост возле лужи. Меня в аэропорт через него водили». «Возле лужи?» Димка сосредоточенно вспоминал известную ему карту Москвы, но не мог понять, где в городе есть такое место. «Лужа?» Наверное, оно обозначается на более подробных картах, которые доступны только следопытам, генералитету и бизнесу. «А где это?» «В х о м о в н и к а х Зара решительно с т а л а «За час дойдем. Если не будем, тут сидеть зря». Дорога до аэропорта быстро превратилась для Димки в бесконечную пытку. В тяжелом снаряжении утомительно ходить даже на недлинные расстояния, а об ускоренном передвижении на десятки километров он даже не задумывался. Зара тащила его за собой запутанными маршрутами, выбирая пути, пролегающие через наиболее разрушенные, обвешалые и заброшенные кварталы, стремясь избежать нежелательных встреч. В захламленных раздолбанных переулках им действительно никого не попадалось. Но извилистый маршрут был далеко не кратчайшим. И к мосту в Хамовниках Димка добрался в совершенно измученном состоянии. Он даже хотел избавиться от резинок о л ь ч у г и чтобы ползти два с лишним километра было легче. Но Зара не позволила ему это сделать. Она заявила, что кольчуга и оружие – это их пропуск в племя аэропорта, потому что другой платы тамошние зараженные не признают. Услышав такое... Димка упал на п о р о с ш и й травой истрескавшийся тротуар и 20 минут не двигался с места, восстанавливая силы под раздраженный шепот тихо скандалищей супруги. Через мост он полз очень долго. Часа два, может и больше. На подходах к мосту мутов действительно не было видно, но рисковать жизнью никто не хотел, и потому на мост пришлось вползать, скрываясь среди проржавевших автомобильных остулов. Которыми была забита главная улица На самом мосту с гнившей механической рухляди было еще больше И это позволяло перемещаться на четвереньках Прячась за покрытым многолетним слоем грязи автохламом Уставший п о л с т и Димка хотел продолжить путь по-человечески Двигаясь, пригнувшись короткими перебежками Но едва он попытался подняться Как Зара бросилась ему под ноги, сбивая н а з е м т ы что делаешь?» – зашипела она «Если нас заметят муты, они сразу же побегут сюда. От бегунов не уйдешь. Ползи. п р е с с я между машин ы ползи. По-другому нельзя». «Мы двигаемся по центральной оси моста», — зло заявил Димка, потирая вновь ушибленное больное колено. «Нас не может быть видно снизу. Это называется угол обзора». «Нас увидят оттуда», — Зара указала на возвышающиеся на набережной дома. «Из окон». «Муты не живут в домах». огрызнулся Димка. «Они живут в метро, им вода нужна». «Чего?» – подняла брови жена. «Да их полно в домах возле воды. Они туда постоянно забегают, когда им надоедает в реке мокнуть. Прыгуны даже по крышам скакать могут. Тут на ногах идти только ночью можно, понял? Так ползи. Ну?» Это объяснение отрезвило Димку, но сил не прибавило. Он на карачках крался через заполнившее мост кладбище ржавых о с т о в о в кривясь от боли в колени, и следил за тем, чтобы висящий на ремне за спиной дабл не задевал рваные гнилые борта. Где-то на середине пути Зара позволила ему идти пешком, сообщив, что вот именно здесь их действительно ниоткуда не видно. Потом вновь пришлось ползти. Мост пошел на убыль, и в какой-то момент снизу донесся плеск десятков рук». Гребущих по поверхности реки и жуткое хрипение множества глоток. Димка похолодел. Он видел, как Зарине, бледная от ужаса, забивается под какой-то ржавый автомобиль и заполз под соседний кузов. Оказалось, что в этом положении ему не хватает места, чтобы снять со спины ружье. И Димка заметался, не зная, что делать. Вылезать было жутко страшно. Оставаться без оружия тоже. Но здравый смысл подсказывал, что если сюда прибегут муты, то Дабл ему жизнь спасет. Он сжался в комок и затих, изо всех сил пытаясь слиться с укрывающей его грудой металлолома. Они пролежали так четверть часа, но муты к огромному облегчению обоих не появились. «Это они друг на друга кинулись», – прошептал Азара, выползая из укрытия. «Голодный очень. Они друг друга постоянно жрут. Поползли дальше». Потом мост остался позади, и началось бесконечное хождение по мертвым городским кварталам. Раз пять или шесть Зара замечала вдали зараженных, и они торопливо прятались в руинах. Там Димке удавалось немного передохнуть, но жена быстро вытаскивала его на улицу, и утомительный путь продолжался. Спустя шесть часов непрерывной ходьбы по завалам и кустам Димка переставлял ноги, словно робот, И с л а в о понимал, что происходит вокруг Если сейчас в паре десятков метров от него появится толпа мутантов Он вряд ли заметит Вода во фляге давно закончилась Пить хотелось неимоверно Спину ломило от веса снаряжения и оружия Желудок вновь терзал голод «Я больше не могу!» Выдохнул Димка, облизывая потрескавшиеся губы И опустился на асфальт прямо там, где шел «Ноги не шевелятся. Надо передохнуть и попить. У тебя есть вода?» и «Здесь нельзя отдыхать!» Зара вцепилась ему в руку и попыталась поднять на ноги. «Это мка. По нему часто люди ходят. Тебя могут увидеть. Надо где-нибудь спрятаться. Вставай!» Димка поднял голову и обвел окрестности мутным взглядом. Они были на какой-то широченной дороге, уходящей вдаль. Дорога не была забита до непролазного состояния, но ржавых машин на ней хватало. Заброшенные строения, попадающиеся вокруг дороги, находились достаточно далеко, и понять, насколько опасно к ним приближаться, отсюда не удавалось. «Мы где?» — Димка, шатаясь, поднялся. я э т а Мка», — з а р и н е потащила его к обочине. «Большая дорога. Здесь кто угодно может быть. И люди, и чистые, и хищные звери». «Надо спрятаться!» «МКАД!» Машинально поправил ее Димка, спотыкаясь на каждом шагу. «Что?» Не поняла жена. а м к а т а не МКА!» Объяснил он. «Московская кольцевая автомобильная дорога!» «Да какая разница!» Отмахнулась она. «Главное, чтобы нас никто не заметил!» Они добрались до какого-то много лет назад начисто разграбленного строения и укрылись заваленном у с о р о м затхлом углу. Димка в изнеможении растянулся на полу и вновь попросил пить Воды мало совсем Зара вынула из сумки замызганную пластиковую бутылку Много не пей, а то не хватит до завтра, лучше поешь Она протянула ему кусок жареного мяса, в котором без особого труда угадывалась крысиная тушка Вот Жена проткнула мясо ногтями, запуская в тушку пальцы и вырвала из нее кусок Это мне, остальное съедай «Тебе силы нужны, нам еще часа три до пахры идти, а потом ползти через мост». Сознание, подхлестываемое режущим желудок голодом, против жареной крысы не имело ничего, кроме разве что недовольства малым количеством пищи. Димка вгрызся в холодное жесткое мясо и почувствовал слабую боль в челюстях. Жевательные мышцы, непривычные к твердой еде, ныли после прошлого приема пищи. Пока он ел, Зара подобралась к оконному проему и вглядывалась в обе стороны широкой дороги. Справившись с едой, Динка подошел к ней, чтобы взять воды, но она остановила его предостерегающим жестом. «Что там?» д и м к а торопливо присел на корточки и отшагнул вглубь помещения. «Люди идут», — прошептала она. «У них собака. Не высовывайся и не шевелись». Динка замер, всматриваясь видимой с его позиции участок МКАД. С минуту там было пусто, потом он увидел десятка-полтора зараженных. Все они были вооружены примитивными луками и копьями. Примерно треть из них тащили за собой грубо собранные, из чего попало тележки, заполненные каким-то хламом. Возле идущего впереди человека неторопливо семенила здоровенная собака. Пес бросил взгляд на хозяина, повилял хвостом и покосился на Димкино убежище, принюхиваясь. Он отрывисто гавкнул и вновь посмотрел на хозяина. Зараженные повернули голову в сторону разграбленного строения и продолжили путь. «Они не полезут нас искать?» в с т р е о ж е н н ы й Димка медленно потянулся за ружьем. «Нет», — тихо ответил Азара. «Зачем? Они торговцы. Идут по своим делам. Главное, чтобы тебя никто не увидел. Вдруг твой анклав им предложил за нас награду». «Тогда почему же они не нападают?» «Димка, помни о недавней западне, подозревал худшее». «Они не знают, что мы — это мы», — прошептала супруга. «Мало ли кто здесь прячется. Кому нужно поторговать, тот сам выйдет. Если не выходит, значит не надо. Вот они и не стали останавливаться. Они в дальнее племя идут. Видимо, еще далеко, а уже вечер». «Почему ты так уверена?» Он быстро огляделся, соображая, откуда еще могут ворваться враги. «Потому что караван большой», — объяснила она, — «такой только в дальнее племя посылают. Вообще, племена живут друг с другом мирно, но с дальними торговать выгоднее, потому что ближайшие племена хоть и дружественные, но все равно конкуренты. С ними постоянно приходится что-то делить. То большие дома для питомников, то охотничьи угодья». «Особенно, если чистые вырубят лес рядом с твоим домом, то еще чего-нибудь. Поэтому с дальними племенами торговать лучше. Они же не конкуренты!» Торговый караван Зара вскрылся вдали, но Димка наотрез отказался идти дальше без нормального отдыха. К счастью, Зара не стала спорить, и он вернулся в горизонтальное положение, расслабляя разламывающуюся на части спину. Проснулся он от того, что жена увлеченно трясла его за плечи. Оказалось, что он проспал час, и пора продолжать путь. Все тело нещадно болело, и Димка, тихостяная, выбрался из здания наружу. Минут двадцать они шли по м к а т Потом впереди показалась развязка, и Зара решительно направилась к ней. «Стой!» — Димка подбежал к дорожному ограждению и взглянул вниз. з На потрескавшуюся дорогу, поросшую травой и теряющуюся вдали. «Здесь город заканчивается. Мы что, пойдем туда?» «Да. А как еще?» Она пожала плечами. «Эта дорога как раз до аэропорта идет. Нужно всего-то идти по ней и никуда не сворачивать. Часа через три дойдем до Пахры. Если сумеем ее перейти, то до аэропорта останется меньше двух часов ходьбы». «Как мы там дойдем? Там же домов нет». «А если дождь или зверьё нападёт? Где прятаться?» «Дождь до завтра не пойдёт», — убеждённо ответил Азара. «Это всем понятно. Ты же видел караван? У них собака. А собаки дождь чуют. Никто бы не пошёл торговать перед самым дождём». «А, дикое зверьё!» — не сдавался Димка. «Его же там полно. Волки, кабаны, медведи, тигры». «Тигры из города редко выходят», — успокоила его супруга. «Их мало». Они обычно вокруг зоопарка охотятся. Остальные хищники выходят на охоту в сумерках, и если мы не хотим, чтобы они нас сожрали, то нужно до н о ч е к пахре выйти. Стемнеет через три часа, и до нее идти столько же. Дальнейшая дорога стоила д и н к и всех нервов, что только имелись в его измученном лишениями и несправедливостью организме. Они просто шагали по давно заброшенной трассе, густо и с п е ч р л е н н о й трещинами, Но за каждым деревом, кустом и пучком высокой травы, окружавшим дорогу, Димке чудились стаи медведей, тигров и бешеных собак. Это невольно заставляло его ускорять шаг, несмотря на накапливающуюся усталость. В результате к пахре они вышли через два часа с небольшим, к самому началу вечерних сумерек. Вдали показались едва заметные силуэты мутов, то бродящих вдоль берега, то бросающихся друг на друга. И Димка невольно залег, вжимаясь в асфальт. Зара улеглась рядом и протянула руку вперед. «Вон там, видишь?» е ё палец указывал на виднеющуюся дальше по трассе прожавевшую многотонную грузовую фуру. «Это фура. Прятаться надо в ней. Там муты нас не увидят». «И что потом?» Димка разглядывал хаотично бегающие вдали силуэты. «Дальше как?» «Дальше еще фура стоит». «И на мосту тоже, и сразу после него. Если хочешь в аэропорт попасть, то надо от фуры к фуре проползать. Только сначала нужно темноты дождаться». Жена оценивающе поглядела в небо. «Тогда муты нас издалека не смогут увидеть». «Но их там сотни!» — воскликнул Динка. «Мы что, у них под ногами от фуры к фуре поползем?» «Ночью их там не будет», — уверенно произнесла она. «Потому что зверье на охоту выйдет». Стаи часто нападают на мутов, которые от общей толпы отбились, а толпы мутов, наоборот, гоняются за стаями. Как только стемнеет, они с дороги убегут еду искать. Тут место открытое, добычи нет. в с ё зверье среди деревьев и развалин прячется. Мы будем сидеть в фуре и смотреть. Как только муты убегут, поползем к следующей. Нас всего двое, успеем проползти. Они же по мостам не ходят, им реку переплыть легче, чем мост перебежать. «А сколько вас было, когда ты сюда в первый раз приходила?» — уточнил Димка. «Человек тридцать», — ответила жена. «Только мы зимой приходили. И зимой река замерзает, и мутов тут нет. Они в город перебираются». Она увидела его ошалевший взгляд и поспешно добавила. «Но мы точно перейдем. Мне старшие рассказывали. Тут даже торговцы так проходят. Главное не торопиться и от фуры к фуре ползти. Они же почти подряд друг за другом стоят». Страха Димка натерпелся в д о в л ь еще до того момента, когда пришло время ползти к самой первой фуре. Темноты они дожидались за каким-то чахлым кустом, и расстояние до хаотично носящихся кучек мутов было катастрофически меньше всех привычных норм, заученных в анклаве на зубок. Потом вокруг стемнело, и из ближайших дороги развалин и л е с о посадок стали доноситься крики ночных птиц. Ещё через полчаса толпа мутантов ринулась куда-то в сторону развалин, и Зара поползла вперёд, увлекая его за собой. До первой фуры они добрались без проблем и сразу же поползли ко второй. Там пришлось задержаться. Толпа мутов вернулась, р а з ъ я р е н н о хрипя, и принялась бегать туда-сюда мимо прожевшего грузовика. Димка с женой сидели внутри дырявого рефрижератора, двери которого заржавели в петлях так... что не закрывались и не открывались, намертво оставшись в полуоткрытом положении. Только теперь, когда от сотен хрипунов его отделял тонкий борт рефрижератора, Димка полностью осознал, что стал зараженным. Будь он чистым, то сюда со всей реки ломились бы сотни мутов. Сидеть, замерев от страха и еле дыша, пришлось больше двух часов. Потом все вокруг вновь утонуло в многоголосом хрипе, и огромный табун мутантов ринулся в сторону леса посадок. Димка с Зарой выползли из рефрижератора и поползли к следующей фуре. На мосту, как и обещала жена, оказалось пусто, и в стоящую на нем фуру даже не пришлось залезать. Зато в рефрижераторе и последние автомашины они пролежали едва ли не до рассвета, дожидаясь, пока вернувшаяся толпа мутов убежит куда-нибудь еще. Стремясь удалиться от моста, Димка пополз так быстро, что опередил з а р и н ы метров на десять. Усталость и бешеный стук вырывавшегося из груди сердца он почувствовал только тогда, когда забился за достаточно крупный придорожный куст. Едва его супруга добралась до него, Димка пополз дальше и не останавливался до тех пор, пока не достиг кромки леса.